Сим. Спустя четыре дня прибыл тысяцкий Зарислав, назначенный командир гарнизона пограничного Навея, крупнейшего города у каменного рубежа. Также у каменной стены славянами были построены еще четыре города, равноудаленными друг от друга. И если Навей был самым западным городом, судя по прямой линии каменного рубежа, первым от Средиземного моря то далее, в сторону небесных гор, располагались ремесленческие города и города охотников за острозубами. Навей возвели в ста верстах от Средиземного моря. Далее на восток, через пятьсот верст, располагался Змеевысь, город охотников и следопытов. За ним еще через 500 Пятигорье, потом Древоград и Вышегородск то были города ремесленников и добытчиков драконьей кожи. Но ни один из этих городов не ведал о том, что произошло за стеной несколько дней тому назад. Жизнь там текла буднично, скучно и мирно. Инцидент с подачей тревожного сигнала – событие из ряда вон выходящее. Такого не было очень давно. И если вспомнить... Да, случалось так, и разведчики поебали, и никто из этого трагедию не делал, однако красная ракета, выпущенная впервые со времен строительства рубежа, именно это сильно встревожило воевод каменного рубежа. Тысяцкий Орлик, в чем подчинении была гарнизонная башня 88, уже три дня допрашивал Сима и протрезвевших дозорных. Те отрицали сам факт пьянства, не говоря о том, что был подан тревожный сигнал. Возможно, и скорее всего, они искренне, искренне верили в то, что Симу все это почудилось. Однако Сармат стоял на своем перед трибуналом. Сегодня отряд, посланный Орликом к месту трагедии, уже вернулся, и командир докладывал об увиденном. В черной плаще, черных сапогах и черной просторной робе разведчик представлял из себя цвет общевойсковых лазутчиков. Сейчас он стоит в центре допросной, посреди серого камня и сырости, размеренно введя доклад о проделанной работе. Сим с азартными ратниками молча стояли и слушали. Лес сильно обгорел после взрыва. Разведчику Муру выдана штатная оснастка, где помимо разных сигналов имелись восемь капсул с синим пламенем. Они-то и сдетонировали. Поэтому от тел мало что осталось. Как вы знаете, синее пламя равноэффективно против бесов, плотоядных и, конечно же, мертвой плоти. Следов битвы мы не нашли, как и иных других признаков нападения. Фрагменты амуниции лежат кучно. И это указывает на полное отсутствие признаков боя, либо они погибли спина к спине, либо во сне друг около друга. Лошади тоже не нашлись, и это значит, они были живы и спаслись. Могилу третьего мы нашли на... в двадцати верстах к стене, от того места, когда вертались назад по следам. Что заставило разведчиков подать красный сигнал, мне выяснить не удалось. Есть что-то из личных наблюдений, уточнил Зарислав. Да, от тела остался лишь пепел, и это скрывает раны, если они имелись, и яды, ежели таковыми, атаковали наших ребят. Но самое интересное то, что на нас ни разу никто не напал. Такое ощущение, будто хищники прятались от... от альфы. И что это за альфа? Кто это? Или кто они, они разумны? Или это просто новые гигантские твари? К чему нам готовиться? Не могу знать. Все следы хорошо нам известных хищников, и они недельной давности. Твари просто ушли и дали нам спокойно осуществить этот рейд. Хочешь сказать, нас ждали? Именно. Есть такое стойкое ощущение. Но все объективные признаки говорят нам... — Все спокойно. От этого и озноб по коже. — Что-нибудь еще? — Никак нет. — Тогда свободен, — угрюмо молвил Зарислав. Командир разведотряда коротко кивнул и вышел из зала. — Возможно, они напились? — предположил сотник широк. Его новенькая кольчуга сверкала отблесками факелов. — Нет, — стукнул по столу Орлик. — Я сыча лично знаю. Не первый год служим. Он не станет пить в разведке. Да и вообще пьет мало. И немного погодя добавил. Точнее, пил. Зарислав с прищером изучал Сима. Скажи мне, Сармат, сигнал взлетел после взрыва? Сим ответил, не задумываясь. Раньше. Мигов на пять-семь. То есть сигнал уже висел, а затем грянул взрыв, уточнил Зарислав. Именно, подтвердил Сим. — Я уже трубил в рог, когда заметил сполох в джунглях. — А вы, — обратился тысицкий к дозорным, — хорошо зрением обладаете? Не услышав подвох, воины четко ответили. — Да, в таком случае плите получите, — медленно вставая грозно молвил Зарислав. — Прилюдных, чтобы весь восемьдесят восьмой гарнизон видел. — А с этим, — указал он на смело глядящего сармата, — я еще не закончил. Сим даже не вздрогнул и не бросил тревожного взгляда, лишь презрительно осмотрел трибунал. Орлик потупил взор, не выдержав укора. Зарислав раскраснелся. Широк прятал довольную ухмылку. Но вот второго, прибывшего к Стысяцким из Новэя, Сармат не знал. Незнакомец преклонного возраста в командирской кольчуге смело смотрел Симу в глаза. Затем сделал какую-то запись на пергаменте и вкратчиво спросил, «Будешь продолжать настаивать на своем, Сармат?» «Я не отступаюсь от правды, даже под плетьми». «Широк, проследи за исполнением наказания», — приказал незнакомец. И сотник, поклонившись, вышел, позабыв с тонким намеком собственную плеть на столе. В зале осталось четверо. Незнакомец поднял плеть, осмотрел и указал Зариславу на вплетенные в кожу стальные нити, укоризненно покачав головой. То, как внезапно Тысяцкий изменил настроение, насторожило Сима. Зарислав вновь присел за стол и предложил то же самое Симу. Сармат грохнулся на стул, давая затекшему от четырехдневного стояния коленям отдохнуть. «Устал?» — как-то добро спросил Зарислав. Сим пожал плечами. «Дело привычное. Как долго парил сигнал?» Уточнил незнакомец, и пока Сим подсчитывал в уме время зависания, сам же ответил. «Да-да, вижу 10-11 мигов, а это говорит о выверенном вертикальном запуске». Сим насторожился. «К тому же, если бы разведчики допустили халатность, то и другие сигналы бы появились, а их с десяток ведь так?» Тысицки подтвердили вопрос с короткими кивками. В любом случае, раз ни один из сигналов не взлетел над кронами, могу предположить следующее: детонация произошла совместно с капсулами и намного позже, после удачного пер первого запуска. Мое мнение таково. Сыч целенаправленно подорвал себя. В этом сомнений нет. Как их и нет в том, что после потери лучника Разведчики продолжили выполнение поставленных задач, а это уже говорит о чистоплотности и верности уставу, считая имело место нападения, Но вот кого? Это нужно выяснить вам, Тысяцки. — Кто вы? — спросил Сим, изумленный столь тщательному анализу. — Мое имя Альшан, — представился незнакомец, — чародей Навея. Сармат о нем слышал, и только хорошее один из сильнейших волшебников чудо-камня Альшан. Вот как четверть века верно служит на рубеже и не собирается никуда отлучаться, хотя... — Может, это звери напали на разведку? — предположил Орлик. — Тогда как быть сигналом? — уточнил Зарислав. — Не знаю, — отмахнулся Орлик. Альшан четко сказал, в джунглях на сто верст разумных существ нет, да и концентрация чудищ не больше обычного. «Но красный сигнал был!» — воскликнул Зарислав. «Возможно, галлюцинация!» — парировал Орлик. «Ведь лучник, судя по составленному сычем посланию у Могилы, умер от яда, вполне допуская, что и они были одурманены. Отсюда и красный сигнал с последующим подрывом». В любом случае вмешался Альшан в разговор. «Оснований для возврата каменного полка нет». Диян выступает завтра, и я даю добро. Сима словно плетью хлестнули. Он, собиравшийся, было крепко уснуть от усталости, но вместо этого с криком вскочил. Так нельзя делать! Ужас грядет к нам из-за стены! Как вы можете этого не видеть? Все трое на него посмотрели, качая головами, после чего Зарислав велел Сармату идти отдыхать прервав, так сказать, подслушивание рядовым совещания высших командиров. Последнее, что Сим услышал, было передано через уста мага назначение Зарислава временным воеводом каменного рубежа. Пока воевода Диан не вернется с маневров, а в Навей назначился какой-то земчанин. Альшан развеял Велизарного скакуна, и взгромоздился на предложенного одеянам рысака. Каменный полк удалось догнать лишь за семьдесят верст от Навея. Войско стройными рядами маршировало на север, в столицу юго-восточного края, город-крепость Рунд. Копьеносцы, как и мечники, шли налегке. Все оружие двигалось рядом в подготовленном обозе. Конница спереди и сзади. Лишь лучники при полной выкладке всегда были готовы сбить прорвавшуюся через рубеж крылатую тварь. «Ну что скажешь, Альшан?» — спросил воевода. «В принципе, все спокойно. Лишь воины, подавшие сигнал и его видевшие, взывают и заслуживают полного доверия. Тогда какой вывод? Считая без темной магии тут не обошлось». «Возможно, некие силы хотят нас удержать на рубеже». «Вот-вот», — кивнул воевода диян «Особенно в свете нынешних событий это выглядит очень странным. Думаешь, пхазары спелись с темным магом?» «Если изговорились, то не с одним. Уж больно ладно у них все получается. Туман перед утес Улы, нападение неизвестных тут. Возможно, это звено одной цепи». Лишь всестороннее расследование поставит все точки над «и». Посему из Сибска к Зариславу прибывает его брат Огнебор. Теперь ему поручено расследование данного инцидента. «Ну а пока извини, диян, мне нужно отбыть в другое место, тут неподалеку». Воевода отпустил. Чародей пришпорил коня и помчался в голову колонны. Там одного мечника, первого отряда, ужалила змея, пока он отливал в кустах. Да и куснула туда, куда сроду не догадаешься. Альшану улыбнулся, но на помощь поспешил.